Весь день я провел в сидячем боксе. Туда принесли обед и вечернюю кашу, и передачу, сигареты друг, шоколад, мамины ватрушки, жареную телятину. В тесноте бокса пенала есть было трудно, локти сжимало дощатыми стенками. Но я радовался, что не увозят с вокзала, значит все же оформляют документы. Курил и спал прерывисто. Вспоминал суд и снова, и снова передумывал, что было раньше, как все началось, как мог бы избежать, если бы говорил так, а не эдак, с тем, а не с этим, если б уехал от Беляева, если б ранило тяжелее. Как входил в Берлин и как приеду теперь, кого буду искать из бывших друзей и знакомых, что буду делать в Москве, как приеду к Леле а потом домой. После вечерней поверки стал опять напряженно прислушиваться к шагам и голосам. В обычных шумах Бутырского вокзала, в коптании и гудении этапов, в разных походках, в редких криках или истерических взвизгах, взвизгах и постоянных сигналах, в обрякивании ключей пытался услышать голоса тех, кто поведет меня на свободу. Один из вахтеров, выводивших в уборную, сказал, что днем не освобождают, а только к концу ночи. И я на несколько часов обнадеженно успокоился, даже выспался, скрючившись. Ночью начался озноб ожидания. Наконец дверь открылась. Но это был не дежурный с папкой, а обычный вахтер. «Давайте, с вещами!» И меня повели знакомым путем. Шмональная, баня. Затекшие ноги едва слушались. Мешки с барахлом из передачи выскальзывали из рук, разваливались. Очень болели голова и спина. Мыслей не было. Только удушливая тоска. Значит, ничего не изменилось. В одиночной бане я не торопился. Можно было долго стоять под ласково горячим душем. Если зажать уши и закрыть глаза... Он становился весело гулким, как летний дождь. Потом провели в другую, еще незнакомую часть тюрьмы. Камера небольшая, квадратная, одна койка, стол, высокое окно с крупноклетчатой решеткой, три прута вертикально, три поперек, без домордника, виден угол двора, глухой выступ стены без окон, большая форточка в четверть рамы. Дверь кормушки, хотя, разумеется, с фоточком. Параша сухая, не пользовались. Все же необычная камера, значит, будут проверять приговор. Но если удалось добиться нового следствия, если трибунал так оправдал, значит, самое трудное позади и освободиться будет уже куда легче. Я открыл форточку. Морозная свежесть после духоты боксов благостно каждому вздоху всем порам лица. На койке оказалось два тюфяка. Одним я укрылся поверх бушлата надел шапку, опустил уши и влаженно уснул. На утренней поверке дежурный не заходил в камеру. Коридорный только приоткрыл дверь, крикнул «Поверка!». Я встал, оправил тюфяк. Новая смена протоп... протопала мимо дверей. Тут один 1. Когда принесли хлеб и кипяток, я попросил книг. Коридорный отмахнулся. Можно было ходить по диагонали 9-10 коротких шагов. Я делал зарядку трижды в день и каждый раз выхаживал не меньше тысячи шагов. На вечерней поверке окликнул дежурного. Попросил книги. «Не положено. Вы оправданы». Хоть сейчас могут на волю выпустить. Так не унесу же я ваши книги. Сдам. Не положено. Днем я спал, а ночью опять прислушивался. Моя камера была крайней перед площадкой с двумя уборными в начале короткого коридора. По нему водили на прогулку. Я насчитал еще шесть камер по моей левой стороне. Правая была глухой стеной. Прогулочный двор незнакомый, длинный, узкий, с одной стороны здание с большими окнами, хотя и зарешеченными, но без намордников, похожие скорее на фабричные, а с другой высокая, видимо, наружная стена. На прогулку повели через коридор первого этажа, в котором все камеры были открыты и пусты, виднелись застеленные койки жилье осужденных тюремных работяг. Кислое бабье зловонье, пестрое покрывало на койках женские камеры. Гулял я долго. водой поставил большие двадцатиминутные песочные часы, но и после того, как они пересыпались, я сделал еще несколько полных кругов, пока он окликнул. «Ну что, не нагулялся? Давай пойдем обратно, а то замерзнете». На второе утро после новой бессонной ночи с несколькими приступами надежды кто-то подходил к моей двери, а до этого в бормотании дальних голосов послышались, померещились, внятные слова на волю. Я был насадно зол и пристал к дежурному, требуя, чтобы дали книги. Он ответил, все так же, не положено. Тогда я стал качать права. Почему же, пока я был посредственным? Обвиняемым я имел право читать, а теперь я, оправданный офицер советской армии, оказываясь в худшем положении, я объявляю голодовку. Ну и голодайте, себе же хуже. По-настоящему голодал я не больше двух дней. В первый день еще оставались от передачи сахар и печенье. Коридорные увещевали грубо и ненастойчиво. Один пожилой толковал добродушно. А может, еще неделю надо ждать, а вы с голоду ослабнете. А доходягу нельзя аж так пускать, что что люди скажут. А тогда что? Конечно, в больничку. И, значит, обратно задержка. На третий день меня уже не выпустили на прогулку. На четвертые сутки был срок очередной передачи. Коридорный принес два мешка. «Принимайте. Вон насколько. Рождественская». «Не приму, я голодаю!» «Ты что, очумел? Там ждут роспись!» «Не приму, я голодаю, пока не дадут книги!» И я повторил в который уже раз «Я оправданный! Офицер! Требую справедливости!» Коридорный маленький криворотый, с грязно-темным лицом, с мелкими черноватыми зубами и узкими глазами разозлился. «Офицер!» «Командовать привыкли, а тут вам не положено командовать. Пойдешь до своих, там командовать». «Я не командую. Я отказываюсь есть, пока не получу книги». Через несколько минут пришел дежурный, молодой лейтенант, озабоченный, раздраженный. Он говорил даже не сердясь, а жалуясь. «Ну чего вы скандалите? Ну чего хотите? Ну я понимаю, ну оправданный, ну офицер». Ну и вы же имеете понятие, вас же тут 25 тысяч, а я один. Я впервые услышал число. В бутырках 25 тысяч арестантов. Доверчивость лейтенанта меня смягчила, и я согласился принять передачу, если он даст слово офицера, что я получу книги. Он посмотрел удивленно. Должно быть, впервые услышал такое слово офицера и даже улыбнулся. «Ладно, даю. Сегодня еще получите. Берите и расписывайтесь. Там же волнуется Жена, наверное. Жалеть надо». Я старался есть понемногу, как должно после голодовки. Принесли книги. Вальтер Скотт, Роб Рой, Куприн. Других не помню. Через 10 дней книги сменили. Тогда я получил Пармскую, Обитель, Стендаля. Воспоминания Панаевой. Днем я читал, ходил по камере, отсчитывая перегоны, перекладывал спички до тумбочки, делал зарядку, спал. Ночи были бессонными, вопреки всем самоуговорам и приказам себе. С вечера засыпал, потом будил толчком внезапный голос, то ли приснившийся, то ли реальный, или шаги у двери. Сердце колотилось у самого горла. Закуривал, пытался читать, сочинял, придумывал алгебраические задачи. Несколько ночей упрямо занимался построением разных вариантов золотого сечения. Все стихи, возникшие в этой камере, забылись начисто. Помню только, что сочинял поэму о Германии и большое торжественное послание Наде. Вдоль наружной стены внизу тянулись две параллельные темные трубы отопления. Верхняя проходила чуть ниже изголовья койки. Однажды я услышал в трубе настойчивый вопросительный стук по клетке. «2-5, 4-3, 3-4, 2-5, 4-3. Кто? Кто?» Я лег ничком, стал тоже стучать, и вдруг услышал в трубе женский голос. Он звучал издалека, слабо, но достаточно внятно. Чередуя с постукиванием, повторял. Я тебя слышу. Возьми кружку. Слушай кружкой. Не стукай. Говори через кружку. Слушай ротом. Найди точку. Хорошую точку, где лучше слыхать. Из рассказа ветеранов я уже знал, что по трубам отопления можно переговариваться, установив алюминиевую кружку в подходящей точке так, чтобы говорить в кружку, а прижав к ней вплотную открытый рот слушать. Так оно и получилось. Собеседница оказалась в камере через две от моей, в промежуточных никто не откликался. Она представилась. Тоня, Антонина. Рассказала, что сидит еще с тремя женщинами. Анька Полуцвет и две бытовые тетки. У всех следствие, конечно. Ждем суда. Я по 163-1Г. Но только это шьют дуриком, вроде государственная кража с Там один мальчик гулял с моей подругой, и его где-то попутали. Шьют, будто он магазин работал с партнерами или сберкассом. «Мне это без интереса. Я училась на портнику и на парикмахерах. Живу с мамой. Она вдовая, служащая в одном тресте по хозяйственной части. Там, знаешь, кладовая, гардероб, уборка помещения. Ну, вроде завхоза. Я точно не скажу. А я с 26-го года. Я еще в замуж не ходила. А ты кто? По 58-й? Ой, значит, фашист. Оправданный? Не свистишь?» «Так ты зайди к моей маме». Она подробно растолковала адрес и в последующие дни несколько раз переспрашивала, не забыл ли. «Ты ей скажи, чтоб адвоката взяла хорошего, а какого и насчет грошей, чтоб спросила у дяди Васи?» «Так и скажи, дяди Васи, что мне родишь, он папин двоюродный, он самостоятельный, на большой работе, не знаю точно какая, потому что очень секретная». Так что ты и не спрашивай, а скажи, что я велела, чтоб пошла к дяде Васе, а мне пускай передашь четыре головки луку и три головки чесноку. Значит, ты был, и она поняла. И ты, и ты правда фашист? Или, может, фраер, и только косишь под фашиста? После первых же бесед было ясно, что Тоня, либо чистая жучка, воровайка, Ливна на пути к этому, полусвет, приблотненная. Разговаривала со мной только она, от сокамерниц передавала приветы. Они вертуха боятся, чтоб в трюм не спустил. Нервные дамочки, а я девочка московская, мне вся милиция знакомая. Я и днем никакого мужика не боюсь, а ночью пускай он меня боится». Назвался я предусмотрительно Лешей Кошелевым, не хотел серьезного знакомства. А на случай о неожиданной встрече, значит, плохо расслышала. Утром, сразу после поверки, труба нетерпеливо сокотала. Дежурные прошли, и до раздачи хлеба коридор пустел. Стуком определяли точку. «Доброе утро, лёша Еще не выигнали? Чего снилось?» А мне снилось, что я вроде на танцах или в клубе, или тут кого-то хоронят. А в гробу лежит один знакомый мальчик, но только он живой и вроде насмехается. Вот тут женщины говорят, это хороший сон, если похороны видеть. А ты как понимаешь? Когда их водили в уборную, Тоня успевала заранее предупредить и просила, чтобы я стал посреди камеры лицом к двери». Несколько раз она ухитрялась заглянуть ко мне в волчок. Тогда я слышал за дверью босовитое хихиканье. «Лешенька! Ой, гражданин дежурненький, я ж думала там никого нет!» И топот. Потом она кокетливо лопотала в трубу. «А ты не такой, как я воображала. Я даже не мечтала, что ты такой черный, солидный. Я обожаю, чтоб король крестей. А ты не с Кавказа будешь?» А вроде на нацмена похожие и усы, как у товарища Сталина. У тебя мама еврейка? Ну и что, у них тоже бывают хорошие люди. Я одну евреечку-маникурщицу знаю, такая самостоятельная, и мы с ней как подруги. А ты, когда пойдешь на прогулку, стукни. Я спичкой, волчок, открою, у нас стеклышка нет, и ты посмотри, я в красной кофточке». Однако я мало что видел при таких смотринах по близорукости и в спешке. выводы обычно сердито кричали, грозили оставить без прогулки. В камере чуть больше моей теснились четыре койки. Над красной кофточкой угадывалось широкое лицо и лохматые серорусые волосы. «Ну видел, как я тебе показалось!» «Точно, дама в убей только это же я не прибранная, а ты видел...» когда я с перманентом бровки на виду губки подмажу. Такая девочка, хоть с генералом гулять. И внезапно еле слышно. А вот и бубновая. Что ж ты, зараза, понимаешь, ты на себя посмотри, жаба. Вот закатаю в лоб, так узнаешь, кто червей, а кто бубей. Падла червивая. Ой, Лешенька, у нас тут разговор между собой. А ты анекдоты знаешь? Расскажи, какой повеселей. А потом я тебе спою». Анекдоты она и сама рассказывала густосальные иногда приговаривая извините за выражение пиво цыганиста мой костер соколовский хор у яра тюремных я не знаю ты что думаешь я бладая жучка это я только шутю вроде как артистка насмотрелась в тюрьме а ты не думай лёшенька я хорошая девочка самостоятельная мамина дочка я мечтаю на доктора учиться Мы скоро убедились, что их камеру и меня всегда вводят в одну и ту же уборную, и там нашли заначку, щель за батареей, обтянутой прохудившейся проволочной сеткой. Я стал класть туда передачки, узкие свертки с конфетами, печеньем мамины пирожки и сигареты, а тоня мне к Новому году две марочки, носовые платки, по углам незабудки и пестрая мережка. Довому году я уже стал свыкаться с мыслью, что оправдание не утвердили, и теперь меня опять передадут на ОСО. Это значило опять лагерь. Но ведь не может быть больше пяти лет, а я уже скоро два года, почти полсрока, и поэтому далеко не должны угонять. А что, если просто не хотят полного оправдания, дадут три года, применят амнистию, ну, чтоб жил не в Москве, не на идеологической работе? Буду заниматься всерьез медициной, писать. Если уж остался жив после такой войны, значит выживу и в лагере. Или амнистированный завербуюсь в Заполярье, на Дальний Восток, там докажу. Коридорные уже привыкли ко мне. Благодушный толстяк каждый раз, объявляя отбой, говорил. Давай спать, чтоб напоследок выспаться, а то дома жена спать не даст. Но злой каратыш, который дежурил, когда я добивался книг, вывел меня на вечернюю оправку после всех и приказал «Мой туалет». Я не стал возражать, полагая, что дошла очередь до моей камеры. Орудуя шваброй и ведром, я добрый час провозился в большой уборной. Шесть очков, длинный бетонированный ровик писсуар четыре умывальника с восьми кранами. Нужно было выгрести окурки из-за смыть грязь с пола и со стен Но через два дня тот же дежурный опять вывел меня последним и опять мой туалет. Я сказал, не стану, я уже мыл два дня назад. Ну и что, значит умеешь. Мойте, потому что и теперь обратная очередь. Или вы офицер и ручки не хотите пачкать. Он оскарился с такой злобой, что меня просквозило холодной безнадежностью. Этому ничего не объяснишь, не убедишь, и уж, конечно, не разжалобишь. Не буду мыть, не моя очередь, не имеете права издеваться. Ну и сиди всю ночь в говне, офицер. Он захлопнул дверь. Я стал стучать шваброй в железную дверь и кричать. Дежурного! Требую дежурного по тюрьме! Прекратите издевательство. Через несколько минут он открыл глазок и сказал торжествующе медленно. Был отбой. Будешь стучать и шуметь, свяжем и тут же в всральне, до утра валяться будешь. Хочешь так офицер, потом можешь жаловаться хоть в Верховный суд. Выбора не было. Ночевать в уборной, даже не связанным, в сыром зловоднии, а потом жаловаться и чего добиться. Если мне поверят, ему сделают замечание. Но поверят ли, у меня свидетелей нет, а у него в соседнем коридоре найдутся приятели. Охотники потешатся над офицером. Я даже не стал ругаться, молча принялся убирать. Через час или полтора он пришел за мной. Я услышал, что идут двое, но он открыл дверь так, словно был один, Я не мог видеть второго. Не халтурил? Все помыл. Можете проверить. Ведро и швабру став в угол. Я шел молча, как положено, впереди него, сцепив руки за спиной. Но открытых дверей камеры повернулся. Его партнер-свидетель уже не прятался, а стоял на площадке, курил. Я остановился на пороге и стал пристально глядеть на моего воспитателя. Но так, чтобы, чтобы взгляд был любопытным и даже жалостливым. Давай, давай. Чего стал? Давай, проходите в камеру. Ну чего глаза пялишь? Чего не видел? Я вижу, что вы опасно больны. Кто больной? А вы что, доктор? Вы же офицер. Можете посмотреть в моем деле. Я имею медицинскую подготовку и опыт. В лагере работал в больнице. И я вижу по вашим глазам, Может быть, вы еще сами не знаете, но вы очень больны. Такой цвет лица, такие глаза бывают при язве, при раке желудка или печени. Я говорил тихо, ласково. Ладно, ладно, тоже еще медицина. Давай спать, отбой был, разговоры не положены. В следующее его дежурство мне показалось, что днем, выпускай на прогулку и вечером, принеся передачу, Он был словно даже приветлив. Я ждал медицинских вопросов и начал подумывать, не потребовать ли гонораза за консультацию, чтобы он пустил ко мне Тоню. Поэтому и не торопился на вечернюю оправку и опять оказался последним. И он победно ухмыльнулся. «Давай, доктор, мойте туалет». Я злился на собственную глупость. Оказался таким дураком а его ненавидел. Возвращаясь в камеру, я успел сказать елейным тоном, «А все-таки мне очень жаль вас, гражданин начальник. Очень трудно вы умирать будете в страшных муках». У него глаза стали щелканы. «Не разговаривать!» И уже закрыл дверь, яростно клацая ключами, хрипло шептал с той стороны, «Сам подохнешь раньше, твою богомать!» Подохни ты сегодня, а я завтра. В следующее его дежурство я уже был уже был чеку и вечером отказался выходить на оправку. Не надо, потерплю до утра. Приятно было видеть его на мгновение растерянным. Этот простейший ход не был предусмотрен, а заставить меня выйти из камеры он не мог. В новогоднюю ночь я поздравил тоню Мы к тому времени уже вполне подружились. Но я все-таки стеснялся в выражениях. Она же, расстроенная тем, что Новый год встречать в тюрьме, сказала, «Эх, оттолкнуться бы, а? Как у тебя маячит? Может, попросим вертуха? Дай ему на лапу там монтажей каких, и я скажу, что голова болит, в грудях тоска, и пульнусь к тебе. Оттолкнемся хоть разок для Нового года». Я долго осторожно стучал, пока услышал коридорный, благо то был не мой враг. Угодливо поздравил его с Новым годом и стал объяснять, что у меня через две камеры не ест. Если можно было на полчаса, никто ж не узнает, а я ничего не пожалею. Вот свитер, чистая шерсть, новые американские носки. Он отмахнулся, не сердито, но решительно. «Да что вы, охреновели!» Это чтобы я на ваше место? Да не на ваше, а похуже. Нет, нет, и не думайте. Это вам легче луну с неба. Тут же бутырка, понимаете, бутырка. Тут во всех стенах ухи, а во всех дверях и потолках глаза. Нет, нет, лягайте и спите, и скажите спасибо, что я ничего не слышу, как вы с той невестой по трубе разговор, разговариваете. За это же и вам, и ей карцер положено и невеста она такая, как я, жених, вам вот на волю, может, сегодня-завтра, а это же проститутка и вся гнилая. На Новый год принесли необычайно роскошную передачу. К жареную курятину, сладкие пироги, шоколад, сигареты. Обилие лакомств огорчило, видимо, они там уже знают, что мне еще долго сидеть и хотят посластить горькую новость, которую я скоро должен буду узнать. Я приказал себе быть готовым. Первую ночь в новом году спал уже не просыпаясь, и вторую тоже. Удвоил число движений, зарядки, подолгу боксировал с тенью, истово колотил по железной раме койки, ребрами напряженных ладоней чтобы затвердели, если придется драться на пересылках. Вечером ходил и ходил, стараясь устать по-настоящему. И уже не складывал на ночь все вещи в мешок, чтобы не возиться, если вывозут, вы, вызовут. Я запретил себе надеяться и ждать. Но в ночь с третьей на четвертое января, едва только защелкал ключ, я мгновенно проснулся. В двери широкое лицо. Незнакомый смотритель подмигнул и как-то весело махнул головой в сторону, сказал негромко «А ну, давай!». В несколько мгновений я был готов, хотя все еще не позволял себе надеяться, только что не вслух твердил «Переводят в другую камеру, за ОСО, переводят в другой корпус». Но дверь осталась не запертой. Это было необычно, я осторожно приоткрыл ее. Готов? Ну пошли, иди, не оглядывайся, чтоб тюрьма не снилась. Неужели он бы мог так пошутить, это славный, добрый, веселый человек, если бы просто переводил в другую камеру? Мы прошли в соседний коридор. Там уже стояли несколько человек с мешками, лицами к стене, руки назад. Меня праздобило. Так собирает на этап. «Становись сюда». Я оказался во втором ряду один. Передо мной затылки. Шепотом сдавлено. «Куда это мужики? Не знаете?» «Не разговаривать, а то обратно пойдешь». Окрик обычный, но угроза необычная. Один из стоящих впереди хихикнул. «Этап на станцию березай. Кому надо, вылезай». Привели еще нескольких. Молодой парень громко спросил «Это значит все, кто срока отзвонили?» Потом опять был бокс на вокзале, но я не запомнил никого из тех, кто в ту ночь освобождался, ни одного лица, ни одной судьбы. Меня вызвали, и я отвечал, стараясь, чтобы не слишком громко, не так явственно ликующе. Оправдан. Родился в Киеве. Семья в Москве. По адресу. Мне принесли ремень, ботиночные шнурки, деньги, карандаши. Опять играл на пианино, сверяли оттиски пальцем. Но теперь дали мыло и щетку. Отмыть руки. На волю надо чистым. Сонный подполковник канцелярию выдал справку об освобождении. Жалоб нет? Распишитесь. Вот в неразглашение режима. Понятно? Никому, чтобы не говорить про тюрьму, про следствие, ни жене, ни мамаше. Подписку даете, значит, в случае нарушения ответственность по всей строгости. А вот пропуск на выход. Мне хотелось сказать ему что-нибудь торжественное, значительное и услышать такой же ответ. Но я ничего не придумал, только встал лихо щелкнул каблуками, и это ухарский бодро сказал... «Желаю счастливого Нового года, товарищ подполковник!» Он посмотрел удивленно, но улыбнулся взаимно. Потом с мешком я вышел из больших темных дверей на заснеженный двор. Дежурный сказал, «Предъявите пропуск на проходной. Иди, не оглядывайся. Всего хорошего, прощайте». Через двор меня повел угрюмый смотритель зябнувшие в черной шинели. Проходной сидели розовомордые в тулупах. Опять вопросы. Имя, отчество, год рождения, место рождения, адрес Какой-то шутник напоследок спросил. А может еще побудешь? А то там холодно, еще темно. Может посидишь в тепле? Все загоготали. И я смеялся. Пожелал им счастливого Нового года. Опять услышал. «Иди, не оглядывайся!» И вышел за ворота. Было шесть утра. В широкую пустую улицу продувал морозный колючий ветер. Летела снежная пыль. Дома стояли темные, но кое-где уже вспыхивали розовые и желтые окна. Катили редкие грузовики. Я шел не спеша. Знал, что до дома, где жила лёля недалеко. «Нельзя же в такую рань!» На стенах белели плакаты, предстояли выборы, а я прочел биографию кандидата. Помню только, что сразу поверил. Прекрасный человек. Появились первые прохожие. Было очень холодно. Я шел по Московской улице. Шел куда хотел. Мог дойти до метро, мог повернуть, мог идти прямо. Скоро, теперь уже через час-два, Я приду домой, увижу всех. О чем я думал тогда, не знаю. Наверное, и тогда не мог бы толком сказать, о чем думал. Когда уже можно идти к Леле? Где ждать? Зайти ли в подъезд или почитать афиши и вчерашнюю газету на стене? Я успел только телеграммы посмотреть. Мерзли ноги, поддувало под бушлат. Поскользнулся, чуть не упал, и вдруг испугался до, ужас, до ужаса. Ведь мог здорово расшибиться, сломать ногу или руку. Тот-то было бы свободы. Пошел еще медленней, вступал осторожно. Читал афиши, курил, промерз. Считал загоравшиеся окна. Опять прочел биографию кандидата. И был счастлив. На мгновение даже понял — я счастлив